Нужный кокон земных озарений То светом прольется, то станет туманом У ног моих плещутся три океана Но зов их по гребням несет меня время Все ближе становится рокот глубинный За рокотом слышатся песни русалок Разносятся всплески вибраций по залам От берега в скалах отколотой льдины Холодные мимо земли проплывают. Я слушаю голос ветров над водой. Укрыты в ладнении владык тишиною. У самого дна мир покрыт жемчугами. Зима на земле. Холодами что нами. А знаешь, я вымыла стёкла земных зеркал и заглянула в глаза бесконечности в непроницаемых снах. У горизонта сменила туманы на запах лаванды и кружевами украсила в праздник сиреневые уста. Вот и свершилось. По водам плывёт береста. К ней прикасаться положено с берега чистым рукам. Вечность течет в наших прожитых жизнях века, Чтобы ключами умывшись небом безоблачным стать. По хрупкому насту лавандовой дави Я спускаюсь на землю собрать свой гербарий со всех прежних жизней для новых рождений и пробую силы во льдах техногенных, когда после долгого сна просыпаюсь. Когда, отыграв свою роль, засыпаю, я платья лучами огней вышиваю и с легкостью небо пронзаю на вылет и в храмах Вселенной ищу свои крылья и вижу того, как я не могу. Кто мне новое дарит? Меркают миры, я листаю сценарий, в котором из них буду дальше рождаться, чтоб вместе с душою ходить обучаться по хрупкому насту лавандовой дали, симфонией счастья. Мы с тобой, как никто, по сознанию близки. Наше время по водам столетий течет. Нас ветрами эмоций по водам несет. Мы слагаем из них для вселенной стихи. Надеваем ветрам голубые венки. Старой кожи скрипит по утрам переплет. И пока медлит снег, ночь с тобой напролет. Будем мы о любви. По пути говорить. Светает. Миновала ночь. Яким на любви в мир и пускаю. Туда, где лужа от проталин, увижу. Чтобы им помочь Оттаять в следующую ночь. Я по твоим следам иду, Где души днями подрастают земными. В нынешнем году Они, как ласточки с ветрами, играют. Пусть земная суета, подираасов их историй, станет горской песка на хребтах в глубинах морей. Пусть засветятся глаза и улыбки станут нормой. Пусть народы мира вспомнят про достоинство и гордость. Пусть порадуется Бог за своих детей и за их. Мы преобразимся, сделав снова слово серебром. с троф моих кочевий собираю семена чтобы посадить успеть их на другие земли по лаводе света смоет снег к апрелю и поднимется трава на распаханных холмах и начнёт стихать война и начнут цвести деревья Вот и прошел еще один год путешествия и знакомств с устройством многоуровневого мира на планете по имени Земля. Да, скажу я вам, этот мир, которым управляет божественная справедливость и милосердие, не так прост, как кажется в начале пути. Слава Богу, что мы потихонечку начинаем разбираться в нем, у его безусловной энергии животворящего слова. и продолжаем идти навстречу свету, предоставляя правосудие Богу и становясь посланниками божественной любви и справедливости, действуя в пределах его законов и заповедей. Впереди нас ожидают новые и новые подъёмы на следующие уровни сознания, перед которыми всегда следует не забывать опираться на всеобъемлющую любовь. ибо только она направляет и оправдывает все наши шаги. Да, у нас у каждого свой взгляд на мир, свой способ одолевать препятствия и невзгоды и совершать благие поступки. Ученик никогда не сможет в точности повторить действия учителя. «Учить» значит показывать, и это возможно. «Учиться» значит сделать возможным это для себя». В серебряных мантиях движутся воды по всем потаённым и скрытым местам. А тут пламенеет младенцев исто. Планета дождями приветствует всходы. Невиданных красок полна их одежды. Божественный свет излучают голоса. Легко им и просто творить чудеса. Никто не узнает себя в жизнях прежних, тех жизнях что стёрлись минуту назад. Изящный силуэт на высеченной кровель. Я слышала из окон птичий трель. Когда молили в тишине на склонах ели, когда покинула открыв глаза Ванкувер. На небо ночью выберутся звёзды, и взгляд поймав, их лица засияют. Мы одной крови, скажут, из единой стаи. Мы все из тех краёв, откуда родом воздух. У нас один на всех, на всём пути традиционный почерк. Нам нравится смотреть на мир с вершины. Мы пробуем на вкус язык души. Мы умудряемся страдать, упёршись в голос одиночества. Эхо перезвона. Половодье и сеет. Выхожу из дома, в спину душит ветер. Слушу стук сердца, за плечами крылья шелестят. И небо прохожу на вылет. Тонкой эфир экранью тишина за дверью моего сознания. Вход в другое время. За порчьей полотин движутся минуты. Над планетой скоро прозвучат салюты. Здесь из золотых посланий человечеству. Вы получаете тело. Вы можете любить его или ненавидеть. Но оно будет вашим всё то время, которое вы проживёте. Вы будете получать уроки. Вы зачислены в неформальную круглосуточную школу под названием Жизнь. Каждый день в этой школе у вас будет возможность получать уроки. Вы можете любить эти уроки или считать их бесполезными и глупыми. Нет ошибок. Есть только уроки. Рост – это процесс проб и ошибок, экспериментирования. Провалившиеся эксперименты – также часть процесса, что и успешно проведенные эксперименты. Урок повторяется до тех пор, пока вы его не выучите. Урок будет преподан вам в различных формах, пока вы не выучите его. Когда вы его выучите, можете переходить к следующему уроку. Вы никогда не закончите учить уроки. Нет такой стороны жизни, которая не содержала бы уроков. Пока вы живы, всегда будут уроки, которые следует учить. Там не лучше, чем здесь. Когда ваше там становится здесь, вы просто обретаете другое там, которое опять будет казаться лучше, чем здесь. Другие – просто зеркало вас. Вы не можете что-то любить или ненавидеть, если это не отражает нечто, что вы любите или ненавидите в себе. То, что вы сделаете со своей жизнью, зависит только от вас. У вас есть все инструменты и ресурсы, в которых вы нуждаетесь. То, что вы сделаете с ними, будет зависеть от вас. только от вас. Итак, выбор за вами. Ваши ответы лежат в глубине вас. Всё, что вам нужно сделать это смотреть, слушать и доверять. Вы благополучно забудете всё это, если ваше сердце будет всегда наполнено любовью. Шэри Картер Скотт. Сои отсчитывают боком заданное время. В глубинах слышен плач родившихся детей. Их первые шаги в суровый мир страстей. Где веселятся твои оставленные тени? Лёгкий мамин тёплый хруг во время пробуждений. Весенние восторги прилетевших соловьёв. Звук шарканье улиц осыжевшихся дождём. колокола и гул в груди от странных ощущений холодный дождь тупая боль от столкновений желание уйти зарывшись глубоко в сны чтобы оставаться там до тех времён семных пока дышать не станет легче в выжженном дереве на исколеченных всё равной волной ступенях пока мы не услышим голос тишины лестницы вверх уходящей в небо вижу твои потумившиеся храмы с окнами из амарикам и малькам, зеркалами в каждом углу твоём прячутся тайны с риками статусов читающих ветри в платьях атласных и статусы одеты лестница вижу твои очертания между страницами тёмных историй за чертаниями плещется море За океанами сходятся злой. У горизонта птицы летают стаями. Лестница в верхних слоях отражений, от серебристых цветов до сакральных, лиц отрешенных и монументальных, с небом, затерянным в складках мгновений, между блистательным светом и теменью. Воздух расшит у тебя чудесами. сотворённая поющей сиреной застрявшему в яще море мира, пронзая до города на вылет. Я сидаю у менгиров. Вокруг святыни строят стены. Снесёт сотворённые ретящими морскими ночными волнами пес суеты и пены. Течь продолжают реками по венам, средами устилая города в сирени. В спираль закручивая многомерность линий. Тому, кто слышит, называет его имя. Время течет веками в звездных мирах по водам, И, протекая, роняет мир. С неба расцвёт континент, время течёт, оставляя мифы в мифах, следы и легендах. Время оно и знает крыльям, когда дать свободу. имя пылинками стерится вечными кружится с нами в ночи бесконечными из протяжённых соцветий распластанных чётко сквозито в направлениях плакасных смотрится время в подушечках пальчиков у розовых складочках девочек мальчиков и протираются их глаза потевшие спящие сладко устапав рассрёвшие тонко ложится на лица поблекшие так ничего из него не извлекши кроме страданий до слов о старении с вечной мечтой о его продолжении страх затаился в глазах ожидания и отстранённого лечёта к прозебанию кулица жжётся на кончике времени и приближает к порогу запения время несметно пластинчато сложная шлёт всему улыбки свои всевозможные и предлагает не циклиться со временем а познавать смысл его покорение Я движусь вслед за вами по пути, запрятанной внутри обоих полушарий. Я не беру с собой очередной сценарий. Я просто знаю, что найду его среди других картин. Галактики. Я не смогла вас обойти по кольцам времени от края до края. Но каждый раз, рождаясь, вспоминаю, какие звезды между дальними мирами находятся. не продолжали до последних дней светить. Какая будет ночь и утром новый день? Какими будут завтра наши дети, когда лучи раскинутся над степью? В часы яичьи солнечных лучей, тастикшей вершин затерянного света, когда проснувшийся аромат земли вдохнуть сумею, насладившись ветром, скажу тебе, охраняющая все наши сны планета, лететь с тобой за честнее, бесконечно в небе. Задыхаюсь от затмивших мир страданий, от сбивающихся в стаю мыслей в рамах зазеркальных. Как, скажи Бог, оторваться от захваченных в капканы человеческих вибраций в тьму ведущих караваны? Растоптавшие казоны, как гудит там ваше сердце перед боем в этот месяц, как кровава ваша зоя? Чтобы не было нам стыдно за деяние перед светом, Вспомним, как жила планета до времён бессмертной битвы. Недели в года собираются, лунки заполнены жизнью на разных широтах. По меридианам цветет в водах лотос, А люди боятся и прячутся в бункер. Своих беспокойных, навязчивых мыслей И лишь иногда видят звездные лыси. А звезды звенят колокольчиком в небе И строят корабль из цветов по старали, И тихо плывут, отпуская в ночь невод, И каждое утро дары собирают. Миры, творимые добром Миры, творимые любовью Миры, окрашенные кровью Миры, заполненные злом Миры, в которых мы рождались Где видели ночами сны В мирах, где не было войны Миры, в которых продолжали рождаться мы Где нас при мудрости мучили Где становились на крыло Где нам, смеясь, ломали крылья Где душам было тяжело держать, пытаться в равновесии и верить, что придёт оно, такое время, где волной омывается земля, и песни про новый мир воскресают вновь, как голоса небес, как вестник, принёсший утром радость в дом миров, в которых мы живём. Геага это путь постижения всеобъемлющей любви или агапе. Это путь воодушевления или вдохновения. Всё, кроме любви в этом мире, не имеет значения. Пауло Коэльо. Тяжёжка с горьким кофе. Предвечерний час. Пылает хорос на клочке земли. Сроки истекают в поисках мяча. В дом средневековый Ноги привели Утро в перенеях Серебро олив Древних поселений Чистые глаза Крепостные стены Храм луны визит Возвращение в юность Небо береза Тайна места силы Чудотворца скит Пасмурное солнце Будет с ветром дождь Из традиций помню Ритуалов ритм сновидений порзыри и в колосьях рожь Холод летней ночи постижение и путь Хочется забыться и на травах лечь Хочется в дубовых рощах отдохнуть Но заветна дорога отыскать свой меч В маленькой часовне зажигаясь светь От свечей исходит аромат оды И семя на павших прорастает кедр. Здесь по этим тропам в поисках любви по пути Сантьяго перегрим ходил. Перед разгола белый карлик мыслей человеческих сражён был их деяниями. Что это? Паранойя Дарли, сборная конгломерация и соборной. Сжался карлик перед преисподней, что развёрзлась у его окраин. Если вы пришёл на землю Каин, он бы стал вождём всех стран сегодня. драмы отражения неба втиснутые в разум крепит кровь земные пасы а хотелось бы сражений а хотелось чтобы солнце не пытались жечь свечами те кто собирает камни их разбрасывать придётся после выплеска эмоций посмотри чья тень крадётся за толпой полипкой ткани в синей тьмы. И он пойдёшь и полетишь вниз под напором кризны с небес в клокочущую тишь. А там внизу, как много тех, кто так хотел взлететь наверх, кто так хотел увидеть свет в раю среди молочных рек, их вот в кисельных берегах не правят где умами страх. Кто так хотел услышать смех Крылатых ангелов в садах. Нет ничего прекрасней трав, пробившихся сквозь лупои с распровшая дожди те сной на незнакомых островах. Когда приходит их черед, взлетает с крысел мотыреки и падает на дно реки и собирает пчёлы мёд. И, и собираются лететь сюда на эти острова другие, чтобы воевать, чтоб в драве лечь и умереть. и с ума, какая честь сойти и выйти сnoy здесь, где птицам не приносит есть о том, что радость в мире есть, о том, что можно врыкавать и падать в небо и чертить крыломозоры и стереть лицом ов в кверху на ветрах. С утра вниз с нелестью теса, их лица прятались в тени. Кутела кони плал камин, стекала с трав шо как краса Ой, ною гнали тишину, чтоб не мешала ветрам смерти наполнить жизнь, чтоб на планете подневисав замеtnулся к ног Войною свет с земли к ним. Чтобы удалить смертельный голод, Мы будем патриотов в школах Готовить на съедение тьмы. Войной заполненной умой. нежность отрывалась от земли. В изум ном стал её стареетний голос. Ты не заметил, как сломался колос, и потемнел от вспышек молнии твой зенит. А нежность возвращалась в те края, где время устилало ей дорогу цветными снами, где смеяться могут над темнотой, не зная где прат и ят. Пережится небо землёй, простирается чистой воды. Там скрывает хранитель проходы в синеве дней за пятой горой. Чтоб дойти до горы, много зимних предстоит провести здесь ночей, чтоб ничьей стать, чтоб быть ей нечьей, луной птицы, чтоб слышать ручей по утрам, шелестящей дари. мирить. Она бессмертна, и на самом деле, когда пробьёт часы, она уходит в свет и отдыхает после жизни в тени. Душа, какое счастье мне услышать, как звенят твои копели, как после зимы мир возвращается в апреле, когда из тьмы на землю сходит медленно рассвет. Имя. Она по бульварам зимным по ступню радости движется в космос. С Богатворца время звёздной ростом, дочери света и света сыны могут быть и в времени жизни равны. Время течёт по небесным пространствам, тянет его к бесконечным пределам. Будет и там кто дожить, когда тело светом наполнится и в государствах станут исчезнными. Мысли о счастье. Не вмещается шелест времен в антресоль. Ты сумеешь освоить за шторами жизнь, и как будто бы что-то понять и вместить. музыкальную память своих голосов. Пётр река из глубин торжеству ручейков. Воды модными кажутся после дождей. Время жизни сжимается и холодней, и прозрачней становится ночь и усов. За спираль её спираль поднимается вверх. Золотое сечение у пирамид. Не лесав складкой времени будут хранить голоса наши. наши слеты и наш смех. Заграждения, протоки, глубина воды, бурление, тишина сердец, волнение, речи, смех. Красоты стоки. Берег он уходит в землю, берега стремятся ввысь. Дышит воды, рвётся мысли, чудеса спиралью рождены. Сеет в суету, когда ушёл в темноту, кто-то зажёг свой фонарь и продолжает летать. Холоду и невздомёк, духом какой был урок, чтобы планета смогла с этим сиренским дышать. Какую землю видишь ты, покрытую слезами? Боль матерей, сердец мотив, сложившийся титаник. Какую вечность видишь ты, снов в сохнущей плети, себя в объятиях любви, снег детский на рассвете? Какое время видишь ты, скандалы и угрозы, на сердце пепел от мечты, в том мире, что был создан, для души, что парит в темноту, чтоб опыта набраться, чтоб видеть в солнечном цвету планету, чтоб смеяться над всеми страхами, чтоб жизнь была для всех нас этой счастливой, радостной, чтоб мир был добрым к нашим детям. говорит: "Но мне не убий". Мы отвечаем: "Будем. Мы убивать своих детей. Не ты, а мы здесь суди. Мы будем за тебя решать, кого отправить в тюрьмы, кому дать тёмных жертвой стать и кровью юных напитать и Грегора в безумных". Бог говорит нам: "Возлюби своих врагов и с ведом ты станешь с теми на пути, кто мне душою предан". Бог говорит нам: Сыновья и дочери мои. А мы им в ответ: "И нет. Не видишь недругов в них ты, а мы в них видеть будем. И будем детям говорить, что множить будем и творить то, что творили люди, жгли за собою что мосты, под смертный гул прилюдьи". Без башен не ветер в листве, Но разговоры цветов с мотыльками в долине, Знаками солнца озаренцев сердец И куполами, несущими запахи сини. Кто может слышать шорох падающего лепестка, Тот дыхание хранителей в сердце хранит, как святынь. Тот, кто их помнит, тот может над миром летать». Из кожи мраморной и матовой Извлечь пытаюсь тайны времени. Хожу по росам в шелках зелени И кружевами цвета радуги Путь устилаю и шью знаками. В моей тиши звучит воскресшее Других миров, забытых музыка. Гуляет свет по лепесткам. Ночь с нами воздух занавешивает И спящих укрывает бережно. Пусть отдыхает до утра.